Глава девятая. Просыпаться было откровенно лень. За окном уже вовсю светило солнце, были слышны голоса людей, а я потянулась, на бок перевернулась и попала в крепкие объятия. Так бы и было всю жизнь, честное слово. «Встаем!» – раздался, но очень уж довольный голос рядом со мной. «Нет!» – было моим ответом, потому что тело оказалось невесомым, Было подозрение, что взлечу сейчас куда-нибудь. А как же горы, продолжал знакомый голос соблазнять меня будущей поездкой. И погода позволяет. Тогда встаем. Решительность моя с действиями никак связана не была. Я еще раз потянулась и уткнулась лбом в широкую мужскую грудь, полежав еще десять минут и откровенно задремав, потому что меня очень нежно гладили по голове и спине. Чуть слюну от удовольствия не пустила. Я все же соизволила открыть глаза. «Только покушать надо», – произнесла и призналась. «Я очень есть хочу». «Так это же прекрасно», – самодовольно проговорил Игорь. «Ладно, Игорь, без отчества. Хотя и очень, но очень-очень непривычно так называть босса. На сборы много времени не ушло. Босс предложил сразу после завтрака уехать на станцию». Оттуда уже прямиком на электричке в нужное нам место. «Я так понимаю, что в первый день приезда туда и добралась?» — рассмеялась я. «Именно», — улыбнулся босс. «Так что дорогу сама покажешь». «Тогда берите палатку и запас еды с водой. Если дорогу буду показывать я, мы заблудимся». Тут уж Игорь рассмеялся в голос. «Чудо ты!» — произнес он. «Вот». «А то все беда и катастрофа», — с достоинством произнесла я, понимая, что хоть кто-то заглянул мне в душу. Завтрак прошел очень легко. Мы много разговаривали. Ну, не так, как вчера, а вот прямо душевно. Я тонко намекнула на то, что нужно и про работу не забыть. А босс сообщил, что уже взял план местности со всеми расчетами. Поэтому проектированием будем заниматься по приезду. Ну. Ладно. Дорога в горы на этот раз для меня не была волнительной, а наполнена радостью. Начальник, как я поняла, не первый раз тут был. Судя по его рассказам, и зимой прилетает на горнолыжный курорт. «Катаешься на лыжах?» «Только на ватрушке», — произнесла. «Если еду на лыжах, то либо я прихожу на финиш без них, либо они приезжают без меня». «Понял. Не рискуем». Сразу же обозначил свою позицию начальник. «Я буду с радостью ждать внизу склона, если нужно». «Нужно». Вот так неожиданные планы на зиму появились. Вроде бы меня и пригласили, но сложилось ощущение, что напросилась я. Когда поезд приехал на конечную станцию, мы неспешно пошли по одной Игорю Ивановичу известной дорогой. Старалась не отставать и вообще лишний раз никуда не лезть. Вчера для меня день был очень удачным. Что будет сегодня, я даже предположить не могла. Но пока все складывалось как нельзя лучше. Игорь время от времени доставал телефон, чтобы сфотографировать меня или нас вместе. Он улыбался, что для меня было небольшим диссонансом в голове. Но что могу поделать? Привыкла видеть начальника на работе строгим, серьезным, когда к нему в кабинет сотрудники идут как на убой. Вот только я всегда знала, что мужчина справедливый и серьезный, что не ругает сразу, а выслушивает. В жизни ситуации бывают разными. Когда мы дошли до первых строений, я вслух стала рассуждать о том, как тут красиво все построили и интересно придумали. Начальник поддержал меня, заявив, что архитектура прекрасная. «Ну да, дома, как небольшие замки», Вроде каждый сделан на свой лад, но при этом прекрасно сочетались, а на фоне гор выглядели очень дорого и презентабельно. «Ого!» — проговорила. «А сюда и дорога идет!» Несколько автобусов подъехали с другой стороны от розы хутора. Еще и машин дорогущих была тьма. «Тебя в дороге укачивает!» — неожиданно произнес босс. «Да», — подтвердила я, а потом повернула голову к начальнику поэтому добирались на электричке. «Именно. Я бы машину арендовал, провез тебя по горной дороге, но...» Но мы бы постоянно где-то останавливались. Несложно догадаться, что я снова посмотрела на начальника другими глазами. «Ну, лапочка же! Такой заботливый!» Через час, когда мы купили билеты на канатку и преодолели первый уровень, мне позвонил по видео брат. «Какое счастливое лицо!» – заявил он сразу же. «Неужели мои старания не прошли даром?» Я вмиг покраснела, а Миха так широко улыбнулся, что думала, у него треснет что-нибудь. «Отдыхай!» – велел он мне. «Ни о чем не думай и отрывайся по полной!» Он не успел отключиться, а уже орал куда-то в комнату. «Мама! У нее все хорошо! На экскурсии говорить не может!» Вот жук. Догадливый. А все потому, что старший брат. В этот день мы сделали массу прекрасных фотографий. Но на телефон начальника. Моя камера и треснутый дисплей на телефоне не позволяли запечатлеть все прелести этих мест. Потом обязательно стащу у босса все снимки. Он должен будет поделиться. Ну а вечером, когда вернулись в номер, мне тонко намекнули на то, что что от совещания отлынивать никак нельзя. Разве ж от такого отказываются? Да никогда. Вообще, начальник на время небольшого рабочего отпуска придумал целый список мест, которые нужно посетить. Одним море это не ограничилось. Например, после поездки в горы была пасмурная, но теплая погода. Именно тогда и пошли в Сочи парк. Для меня это было ожившей мечтой – Местом, где даже у взрослых дыхание останавливалось от понимания того, что ты попал в сказку. «Вот это да!» — прошептала я на одном дыхании. «Когда мы зашли на территорию парка, где нас встречали красивые сказочные домики, фонтан, интересные лавочки и огромные карусели с каретой и лошадьми, туда...» Босс лишь покорно улыбнулся и повел меня на карусель. «Занимаем лошадей согласно мышечной массе», — велела я, и когда нас запустили, забралась на лошадку белого цвета. Босс уместился рядом, на боевом коне в кольчуге. Я же крепко стала держаться и ждать начала движения аттракциона. Только потом заметила, что Игорь меня снимает. Он вообще много снимал и фотографировал. И то, как я пробегаю по открытому фонтану среди детей, как поскальзываюсь, тоже заснял. Потом мы вместе смеялись, но меня попросили больше так не бегать, а то у начальника с его слов сердце становилось. На большие и опасные для меня и моей психики аттракционы мы не пошли, наблюдали со стороны за орущими людьми. «Да уж, такие качели явно не для меня». Игорю, кстати, подобные развлечения также были не по душе, так что мы выбирали что-то более спокойное. Сама территория парка была огромной. А сколько тут было загадочных зон, сколько ярких мест. Я внимательно изучала каждый кусочек и понимала, что тут работали самые настоящие профессионалы. Вот, казалось бы, мы стоим у огромного дерева. Но нет. «Эта скульптура настолько реалистична, настолько шикарна, что я до последнего не могла поверить в это. Я-то думала, дерево просто огромное, а оно сделано настоящими мастерами своего дела». Как оказалось, в парк мы пришли совершенно не случайно. Здесь, прямо на территории, имелся цирк и дельфинарий. Пусть небольшие, но все же... Начальник повел меня не просто на представление. Он сказал, что я буду сегодня плыть с дельфином. Собственно, как оказалось, по этой причине мне было велено взять купальник. Нет, я переоделась сразу же и нисколько об этом не пожалела, потому что было много водных аттракционов. Откуда выйти сухим было нереально. Купальник спасал. Одежда, которая была предварительно убрана, оставалась сухой. «Но я-то думала, что босс просто знал о тонкостях отдыха в этом месте». «И тут такое! Я буду плыть с дельфином?» – переспросила шепотом. «Да», – улыбнулся босс. «С настоящим?» – не верила в свое счастье до конца. «Именно!» Начальника обняла просто потому, что не знала, как еще высказать свои эмоции и благодарность. Представление было коротким – Буквально двадцать пять или тридцать минут. Потом всех желающих и тех, кто платил, попросили пройти справа от бассейна, а те, кто будет плавать, слева. Я дождалась, пока схлынет толпа, которая шла к выходу. Потом Игорь взял меня за руку и на буксире дотащил до нужного места. А дальше все было очень быстро. Меня спрятали за ширмой, где я быстро сняла шорты и футболку, оставшись в купальнике. По велению босса мне выделили спасательный жилет, рассказали, как держаться за дельфина и опустили в воду. Я только и успела зацепиться за плавники, как уже плыла. Я плыла на белом пузике дельфина, задыхаясь от восторга, забывая даже моргать и дышать. Мне кажется, я только и причитала, какой дельфин хороший, какой сильный, и вообще мне его хотелось очень крепко обнять, но цепляться было нельзя. Прокатив меня три положенных круга, дельфин подплыл к инструктору и в самый последний момент, издав то ли смех, то ли клокот, рванул еще на один круг. Ох, я только крепче держалась и восхищалась этим умным существом. Увы, но как бы ни хотелось как можно больше провести времени с дельфином, он доплыл круг, где ждал инструктор. Меня за две руки подняли из воды, Дельфин снова издал какой-то победный клич, а я широко и счастливо улыбнулась, ища глазами босса. Мужчина все это время снимал меня на телефон, поэтому помахала двумя руками и поспешила к своим вещам. Здесь же лежал полотенец, которым обтерлась, быстро влезла в свои вещи. «Плевать, что все будет мокрым, оно так и так высохнет на солнце» а через несколько минут промокнет насквозь из-за аттракционов. Только середина дня, а до вечера еще, ой, как далеко. Так что мы обязательно еще где-то покатаемся». «Ну как?» – спросил босс. А я стала активно жестикулировать, показывая, какой дельфин большой, какой гладкий, какие у него плавники. Я даже от избытка чувств умудрялась два слова превратить в одно, чем очень веселила начальника. Это прекрасно, завершила я. Самое главное тогда дальше гулять. Тот где-то был лабиринт, мы обязаны в нем потеряться. Тут уж я рассмеялась, а начальник за мной. Мне стоически казалось, что рано или поздно эта прекрасная сказка кончится, что меня сверху прибьет пыльным мешком. Почему-то внутри с каждым часом росла уверенность, что дальше мне просто не будет. Сработай, ладно. Я никогда за одно место не держалась. Мне всегда было интересно ввязываться в разного вида авантюры. Я сейчас про то, что у меня выстраиваются новые отношения с начальником. Мне и страшно, и хочется одновременно. Страшно от того, что про этого человека лично я ничего не знаю. Сплетни никогда не собирала, но они сейчас в моей голове отчетливо вылезали. Например, та же сама Галина утверждала, что босс был женат, что попалась ему Мегера, с которой он смог прожить около двух лет. Насчет детей никому не известно. То секретарь мужчины говорила, что даже если и есть кто, ей плевать, раздавит и перешагнет. Сейчас же складывалось ощущение, что шагали через меня, пока выходило не очень удачно. Следовательно, некто Не будем показывать пальцем. Будет действовать более решительно, то есть давить. Я вот за тихое и мирное существование, чтобы мое счастье, которое так неожиданно на меня свалилось, не трогали. Но, как утверждает брат, за свое нужно бороться. Видимо, придется и мне. Лишь бы сил хватило, а там видно будет. Тем временем день закончился. Мы успели заблудиться в лабиринте, покататься еще раз на понравившихся аттракционах, покушать в местном ресторане и отправиться домой. Начальник сказал, что осталось отдыхать еще несколько дней. Билет на самолет он уже купил. Но придется добираться разными рейсами. Как заявил Игорь, у него вылет раньше, но он меня обязательно дождется. И ночью даже доказал, что ждать будет потому что я ему нужна. Да, вот такая странная, такая необычная и очень неудачливая. Зато, как проговорил босс, ему со мной легко, тепло и комфортно. А проблемы он решит. Мужчина же. Так что по этому поводу я могу сильно не беспокоиться. С такими радужными мыслями и уже определенными планами на будущее «девочка я или где?» У меня в голове уже сыграна свадьба, растут дети, и на горизонте видна счастливая старость с внуками. Я уснула в крепких объятиях. Эх, хорошо-то как!